Когда Эдип, Лаяд ее разгадал, сфинга бросилась со скалы и разбилась насмерть. Отмщая за ее гибель, прорицательница Фемида наслала на Фивян хищного зверя, который губил нивы и стада. В старинных списках метаморфоз. Вместо «Лоядес» читалось «Найядес». И разрешение загадки Данте приписывал наядом. Смысл стихов сорок девятого пятьдесят первого события покажут, кто такой пятьсот пятнадцать, но разрешение этой трудной загадки приведет не к бедствиям, а к миру. Следи, и точно как они звучат, мои слова запомни для наказа живым, чья жизнь лишь путь до смертных врат. И при писании своего рассказа не скрой, каким растение ты нашел, ограбленные здесь уже два раза. Два раза Адамом, вкусившим от его плодов, и гигантом, отвязавшим от него колесницу. Кто грабит ветви, Иль терзает ствол, повинен в богохульственной кромоле, Бог для себя святыню их возвел. Грызнув его пять тысяч лет и доля, Ждала в мучениях первая душа, Чтоб грех избыл другой по доброй воле. Первая душа, то есть Адам. «Спит разум твой». Размыслить не спеша, что неспроста оно взнеслось так круто, Таким наметом стебель заверша. Не будь твое сознание замкнуто, Как в струе эльсы, в помыслы сует, Не будь их прелесть, как пирам для тута, Ты по наличию этих лишь примет Постиг бы нравственно, сколь правосудно, Господь на древо наложил запрет. Как в струе Эльсы, предметы, опущенные в известковую воду Эльсы, приток Арно, покрываются твердой оболочкой. Не будь их прелесть как пирам для Тута, тут есть, если бы прелесть суетных помыслов не омрачала сознание Данте, подобно тому, как Пирам своею кровью окрасил белые ягоды тутового дерева в темный цвет. Но так как ты, мне угадать нетрудно, окаменел и потускнел умом, и свет моих очей приемлешь скудно, хочу, чтоб ты в себе их нес потом, подобно хоть не книге, а картине, как жезл приносят с пальмовым листом, и я, как оттиск в воске или глине, который принял неизменный вид, мой разум вашу речь хранит отныне. Как жезл Беатриче хочет, чтоб Данте, вернувшись к людям, передал им ее слова даже не вникая в их смысл, а просто сохранив их в памяти. Так паломник возвращается из Палестины с пальмовой ветвью, привязанной к посоху. Но для чего в такой дали парит ваш долгожданный голос, и чем более к нему я рвусь, тем дальше он звучит? Чтоб ты постиг, сказала, что за школе Исследовал и видел, можно ли ей познать сокрытое в моем глаголе. Что за школе, школе поэтов и философов. И видел, что до божеских путей вам так далеко, как земному краю до небом чащегося всех быстрей. То есть до перводвигателя. «На что я молвил? Я не вспоминаю, чтоб я когда-либо чуждался вас, и в этом я себя не упрекаю. Она же, если ты на этот раз забыл и улыбнулась еле зримо».